Глава двадцать восьмая. Девочки, я что-то так волнуюсь, призналась честно подругам, пока Рима подливала нам в бокалы шампанского. Такое важное событие. Успокойся, не раз в жизни бывает, безучастно ответила Кристина. Тем более, что репетиция образа уже была, трогательную речь ты написала, что еще надо? Не знаю. Вдруг что-то пойдет не так. В последнее время все так хорошо, что что-то обязательно должно быть плохо. Рима, налей ей скомандовала подруга, а ты скажи, где ватные палочки на твоих полутора квадратных метрах? И что тебе не жилось в квартире Григорьева? Хотелось начать всё самой с чистого листа, а палочки в комоде в коридоре. Кристина вернулась на кухню, плюхнулась на неудобную табуретку. Всякий раз, когда мы собирались на моей новой квартире, подруги недовольно ворчали, вспоминая хоромы, которые я занимала до этого. А мне нравилась и новая квартира, и новая жизнь. Теперь здесь все было мое, и я была полноправной хозяйкой. Я наконец-то стала хозяйкой своей жизни. У меня была квартира, в которую хотелось возвращаться, были самые прекрасные подруги, любимая работа, вот-вот заканчивающаяся учеба и свидания по вечерам с самым прекрасным мужчиной. «Девочки, я должна вам кое-что сказать». Неожиданно Рима скинула ноги с подоконника и со всей серьезностью повернулась к нам. «Так». Кристина и Юля тут же оживились, переглянувшись. «Ты не можешь быть беременна?» потому что пьешь просека. И замуж не выходишь, потому что кольца я не вижу. Не говори, что ты увольняешься. С кем я буду пить кофе с коньяком на работе? Да успокойся, не увольняюсь я. Просто мои отношения с Валерой пошли куда-то не туда. Он заговорил о свадьбе, об усыновлении ребенка. Ему одного чужого мало, не смогла сдержать сарказма я. Извини, извини. Но если чужого мало, у него есть я. Это что получается? Рима станет твоей мачехой, если выйдет за Григорьева? Какой ужас! Девушка скорчила рожу и опустошила свой бокал. С этой стороны на ситуацию не смотрела. Но я не об этом. Мне кажется, все так быстро. Я не уверена, что готова. Детка, тебе давно за тридцать. В твои годы медлить не стоит, а то будешь как соля. А я что? Удивилась искренне. «Что, что? Мы тебя когда на свадьбу будем собирать, а не на презентацию? Два месяца уже с Григорьевым за ручки гуляете?» Я только отмахнулась от Юли и пошла в комнату собираться на финальный вечер нашей работы над проектом. Чье программное обеспечение выберут инвесторы, будет ясно уже сегодня на официальном мероприятии. Конечно, все волновались, в том числе я, а в особенности Григорьевы. Для них это был важный проект. Я понимала, что команда сделала уже все возможное, пару раз мы даже прыгали выше собственной головы, поэтому если что-то и не получится, мы можем с чистой совестью сказать, что старались. Девчонки были приглашены на автопати, так что не торопились, и в ближайшие несколько часов планировали пить шампанское в моей квартире. А я уже заканчивала сборы, потому что машина Григорьева стояла во дворе. Ну что, девчонки, как я вам? Я вышла на кухню в элегантном черном платье и покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя открытую спину. «Ты красотка! Соска-нереалка!» — в своем духе выдала Кристина, целуя меня на ходу. «Срази там всех! Увидимся после нашей общей победы!» «Надеюсь, что так и будет!» — улыбнулась я, надевая пуховик в коридоре. Григорьев был так взволнован, что при приветствии даже не потянулся поцеловать меня. В действиях мужчины была заметна какая-то несобранность, обычно ему не присущая, так что я старалась не отвлекать его лишними разговорами. Только когда мы оказались в просторном зале, наполненном официантами и важными шишками, Ян выдохнул и перевел внимание на меня. «Я хочу кое с кем поздороваться. Подойдешь со мной?» «Конечно, без проблем», — кивнула я. «Почему ты спросил?» «Я хочу подойти к твоему отцу». Григорьев в упор смотрел мне в глаза, а я так и замерла напротив него с клубникой во рту. Его инициатива была такой неожиданной, что я растерялась на секунду, не веря своим ушам. Может, показалось? Тебе это зачем, Ян? Хочу зарыть топор войны, честно ответил мужчина. Нужно поговорить и поставить точку. Мне не важно, как кончится сегодняшний вечер, не хочу, чтобы конкуренция в работе как-то влияла на личные отношения. «Какие отношения, которых нет?» усмехнулась я. «Соль, этот проект, эти полгода...» Они дали мне больше, чем просто стимул развивать компанию. Моя жизнь перевернулась с ног на голову, и у меня появился стимул жить. Жить какой-то жизнью помимо работы. Ты стала важным для меня человеком. Я очень привязался к тебе. И мне важно, чтобы ты была счастлива. Я не хочу, чтобы у тебя оставались какие-то страхи и сомнения из-за того, что ты работаешь в этой компании. Несколько секунд я смотрела на Григорьева, пытаясь понять, что он вообще такое говорит. Казалось, что отец больше не ищет встреч со мной, не влияет на мою жизнь, да и я не строю воздушных замков по воскрешению нашей семьи. Тогда зачем это все? Но Ян был прав. В глубине души был какой-то незакрытый гештальт, какие-то вопросы, оставшиеся без ответа. И сейчас, в преддверии Нового года, было бы здорово все обсудить. «Идем», — коротко сказала я, двинувшись в неизвестном направлении. «Отца мы нашли в окружении нескольких мужчин из его компании». Сердце в груди дрогнуло, когда наши с ним взгляды пересеклись. Кажется, он не был удивлен, но искренней радости не показал. «Добрый вечер», — Ян поздоровался первым, протянув руку. «Мы хотели пожелать удачи сегодня и честной победы достойному проекту». «Что ж», — мужчина хмыкнул, — «вам того же». Григорий сделал паузу, давая мне возможность высказаться, и хоть дыхание прерывалось от волнения, я нашла в себе силы сказать. «Я уверена, что у вас хорошая разработка, не хуже нашей. Знаешь, несколько месяцев назад я хотела стоять на сцене и получать тендер, глядя в твои глаза полные зависти и печали от упущенных возможностей. Но это были лишь эмоции. На самом деле я просто хотела, чтобы ты мной гордился. Как бы ни кончился сегодняшний вечер, я не держу на тебя обиды. И люблю, несмотря ни на что». Часто захлопав ресницами, я разомкнула наши с Яном руки и отошла в коридор, где находились уборные. Григорьев ждал меня под дверью, пока я приходила в себя и поправляла макияж. Он выглядел взволнованным, когда я вышла к нему с раскрасневшимися глазами, но искренней улыбкой на губах. Прости, это, наверное, была плохая идея. Нет-нет, я рада, что этот разговор был. Теперь со своей стороны я сделала все, сказала уверенно. Моя совесть чиста, а остальное на его. Я осторожно прижал меня к себе и поцеловал в макушку. В зале собрались представители всех компаний, которые участвовали в тендере, а на сцене уже о чем-то вещал председатель совета инвесторов. Я почему-то совсем перестала волноваться. Может быть, в какой-то степени мне даже было все равно на исход. Да, проект был важным для нас, но в случае проигрыша это не приведет к краху компании. По крайней мере, так всех успокаивал я. И сейчас я приглашу на сцену человека, который является руководителем проекта, одержавшего победу. Я посмотрела на Григорьева с улыбкой и на мгновение сжала его руку чуть сильнее. Он благодарно кивнул, не отрываясь от сцены, будто боялся пропустить момент истины. «Григорьев Ян Валерьевич!» По залу прокатились волны аплодисментов, смешанные с волнами разочарованных вздохов. Кто-то оглядывался в толпе в поисках Григорьева, а кто-то спешно покидал зал, не сумев принять поражение. Я успела только крепко обнять мужчину перед тем, как он поднялся на сцену, чтобы произнести свое финальное слово. Пока я вещал о благодарности команде и перспективах развития, я писала во все рабочие чаты, поздравляя коллег с победой. В этот момент я никак не ожидала, что кто-то подойдет ко мне. «Поздравляю!» — раздался до боли родной голос. «Он заслужил эту победу!» «Парень с головой!» «Мы!» — поправила я отца. «Мы заслужили эту победу!» Ты такая молодая и наивная, совсем как твоя мать. Удачи, Соль. Спасибо, искренне поблагодарила я, глядя на удаляющийся силуэт мужчины. В груди остался какой-то тяжелый груз после этого односложного разговора, но я была уверена, что со временем и это пройдет. После пламенной речи Григорьева мы быстро собрались уходить, минуя толпу журналистов и фотографов. Сейчас ничуть не хотелось давать интервью, хотелось провести предновогодний корпоратив со всей командой и как следует повеселиться. «Ян Валерьевич, пара вопросов, пожалуйста». Следом за нами из здания выбежал молодой парнишка с блокнотом и простенькой камерой. На ходу, делая снимки, он успевал читать что-то в своих записках. «Ожидали ли вы победы?» «Мы верили в нее, скажем так», — с улыбкой ответил мужчина. «Скажите, после стольких слухов вы с Ассоль действительно вместе?» Я рассмеялась, присаживаясь в машину. Григорьев почему-то решил не игнорировать этот вопрос. Происходящее почему-то казалось ему забавным. «Знаете, я бы тоже очень хотел знать ответ на этот вопрос, так что спросите лучше у нее самой». «Да вместе, вместе!» — игриво рассмеялась я. «Только не говорите никому, это секрет!» «Настолько большой, что она даже мне не сознавалась!» — улыбнулся Григорьев. «Простите, мы торопимся». Не став больше задерживаться журналистами, мужчина сел в машину и тронулся с места в направлении офиса. Мы улыбались так широко, что сводила скулы, а на светофорах без остановки целовались, не находя в себе силы оторваться. И весь этот вечерний город в тот момент казался таким сказочным и нереальным, будто он не существовал вовсе. Я была просто счастлива здесь и сейчас. Хотелось смеяться во все горло и хлопать в ладоши от ощущения той жизни, которой я жила. «Значит, теперь вместе?» — уточнил Ян, когда мы вышли из машины на парковке у офиса. «Думаю, мы достаточно времени гуляли за ручки, чтобы говорить об отношениях», подтвердила я, утопая в объятиях мужчины. «Пожалуй, это лучше, чем выиграть тендер». «В самом деле?» «Честное слово», кивнул мужчина, заправляя мне за ухо прядь волос. «Я люблю тебя, Соль». Я ничего не успела сообразить, потому что мужчина будто нарочно, чтобы сбить с толку, схватил за руку и потащил за собой ко входу в здание. Нас встречали у дверей с радостными улюлюканьями и объятиями, Казалось, что в тот момент вся команда была охвачена общими эмоциями и ощущением неподдельного счастья. Все радовались, громко кричали и, конечно, не забывали отмечать звоном стеклянных стаканов. Я не могла не поддаться всеобщей атмосфере и через несколько минут уже тоже вещала от радости, пока вокруг меня скакали Юля, Кристина и Рима. «Не верится, что все кончилось, и мы это сделали!» — честно сказала я. «А что кончилось-то? Все только начинается!» «Сейчас работа будет кипеть, а тебе еще диплом писать?» «Тебе тоже!» — напомнила я подруге, которая в последнее время всецело ударилась в маркетинг и рекламу. «За меня напишут. Я тут уже договорилась с одним, за Рафаэла и пять тысяч. Сколько Григорьев им платит, что они готовы диплом за пять тысяч писать?» Но закончить дискуссию мы не успели, потому что в центр зала вышел Григорьев-старший, чтобы сказать свое слово. «Минуточку внимания, коллеги!» Мужчина поднял бокал с шампанским, и все затихли. Я рад видеть здесь каждого из вас и премного благодарен за проделанную работу. Все усилия были не напрасны, они обязательно принесут свои плоды. Первые вы сможете увидеть уже через несколько дней на своих счетах в виде премий. По залу прокатились радостные возгласы. Можно много говорить о том, каким этот год был для нашей компании, но кому это интересно. Я бы хотел сделать еще одно важное заявление, не касающееся работы, дабы избежать предрассудков. Мы с девчонками переглянулись, но никто не знал, о чем пойдет речь. Вроде бы никаких пересудов в компании не было, конечно, слухи о том, что Григорьев, мой биологический отец, расползлись и по прессе, и по офису, но никто не придавал этому особого значения. В новом году пост главы отдела пиара займет кто-то из коллектива. С Ириной Константиновной мы попрощались. Я открыла рот от изумления, но удивлена была приятно. После расставания с Валерием Ивановичем Зорина здесь было явно не место, причем обеим. Я пока не решил, кто займет эту должность, но это совсем другая история. Собственно, к чему я веду. Наши романтические отношения с Ириной Константиновной также давно окончены. И чтобы не порождать лишних слухов, Рима Николаевна, мужчина жестом пригласил к себе нашу подругу, от чего мы глупо захихикали и стали выталкивать девушку в центр. Мы с Римой Николаевной давно знакомы. Но в последнее время нас связывает нечто большее, чем просто знакомство. И я хочу спросить у тебя, Рима. согласна ли ты, чтобы нас связывало нечто большее? Ты выйдешь за меня замуж?» Глаза от удивления чуть не выпали, когда Григорьев перед всем офисом опустился на колено с кольцом в руках. Мы с Юлией и Кристиной толкали друг друга как ненормальные, тыкая пальцем в сторону подруги, которая была шокирована не меньше нашего. «Честное слово, я кое-как удержала девочек, чтобы те не рванули в центр и силы не заставили Риму дать положительный ответ». «Это неожиданно, конечно», — наконец отмерла виновница происходящего. «Но я согласна». Зал взорвался громкими аплодисментами, а мы радовались так, будто сами получили предложение руки и сердца от принца Англии. «Выходит, она все-таки станет твоей мачехой», — усмехнулась Кристина, глядя на меня. Я лишь пожала плечами, с такой мачехой мне точно скучать не придется. Екатерина Серебрякова чужая дочь читает Юлия Булавина.